Гэст 3. Это творец Ставра Кифов, Владимир сын Светослава, опадает в ложное положение ещё до рождения. Как-то на досуге между походами Светослав соблазняет малушу, дочь малка из Любича, ключницу Ольги. И не дожидаясь последствий, торопится в новый поход на Болгар. Малуша остаётся беременной. Обнаружив грех, благочестивая Ольга приходит в праведный гнев и ссылает негодяйку в свою деревеньку Будутино. Там В опазоренной матери рождается сын. Славянка Малуша даёт ему русское имя Владимир. Дале от Киева он и воспитывается, вполне предоставленный собственному разумению и собственным силам. Естественное развитие мальчика внезапно прерывается унижением, которое ему, как ни странно, наносит отец. Отправляясь в свой последний поход, Святослав передаёт власть своим сыновьям. Ярополк получает Киев и большую часть подвластных тогда Святославу земель. Алегу достаётся овручь в Древлянской земле. Владимиру не достаётся ничего и ничего не может достаться. Он сын холопки, рабыни. Это лишает его права на наследование, и он уже чуткий не может не понимать, что он в этой жизни ничто. Клучи выручает его. Видимо, к этому времени Великий Новгород уже не подчиняется Киеву и не желает ему подчиняться. Тем не менее, большому торговому городу необходим князь и дружина для защиты его интересов и торговых путей. Петровым новгородцам, уже тогда известным своей изворотливостью, приходит на ум замечательный трюк. Они спешно направляют к быстроногому Святославу свою депутацию. С достоинством поклонившись, представители лиликого Новгорода просят киевского князя дать им одного из своих сыновей. В противном случае они станут искать себе князя у кого-нибудь из соседей. Еропольк и Олег отказываются от предложенной чести. Может быть, потому, что уже в те первые времена новгородцы успели прославиться своей неуживчестью. Тогда Добрыня, который приходится братом Малуше, нашёптывает новгородцам: "Вы попросили Владимира. В таком случае сам он, Добрыня, прославленный воин, прямололетний племянник и возглавит дружину". Новгородцы бьют челом ещё раз. Витаслав соглашается лишь бы поскорее развязаться с киевскими делами и изратиться в Болгарию, где он вознамерился основать своё новое княжество. 3 года безмятежно правит Владимир в Новгороде, не причиняя новгородцам по совету Добрыни особых хлопот. И похоже, новгородцы, если не уважают, то с несходительной терпят его. Ничего не меняется и после того, как Святослав погибает в бою с печенегами. Ярополк остаётся в Киеве, Олег в Повруче, Владимир в Новгороде. Держава, сшитая на живую нитку и насилие, а не общими интересами, распадается. Поэтому чужд день не проходит 2 года, Олег Владимиров вполне доволен своим независимым положением. Ярополк оказывается государем слабым и невоинственным. По всей видимости, ему безразлично быть князем великим или удельным. Это не безразлично Свинельду, долго бывшему правой рукой Святослава. Он продолжает жить той, уже утраченной славой и не может примириться с утратой Великой Державы. Возможно, к этому примешивается и личная месть, которую летописи считают первой причиной. Как бы там ни было, Свенельд увлекает Ярополка в завоевательный поход против его брата Олега. Олег терпит поражение в первом же столкновении, спасается бегством и случайно погибает с умятиц отступления. Неизвестно, собирается ли Ярополк походом на Новгород. Тем не менее, Владимир уверен, что его, сына-рабыня, ждет та же участь. Не дожидаясь, как развернутся события, он укрывается в Швеции. Возможно, несклонный к кровопротиву Ярополк облегченно вздыхает, направляет в Великий Новгород своего посадника или наместника и продолжает управлять Киевом без особых происшествий. Правда, более поздние летописцы доводят до сведения потомков, будто ярополк наносит поражение печенегу и берёт к себе на службу хана Ильдею. И будто Киев посещают послы Восточной Римской империи, заключившие мир и обещавшие платить дань, как платили её Святославу и Игорю. Чем можно поверить, если учесть, что Восточной Римской империи мир стал роски феми необходим по зарез. Однако гордые византицы о таком посольстве молчат. Владимир попадает в Швецию в критический для него самого, крайне важный момент. Во время своих кровавых походов наиболее чистылюбивые конунги принимают христианство от католической церкви. И возвратившись домой, где убеждением, где обещанием привилегий, где грубым насилием насаждают новый веру среди своих подданных, докренилых язычников. Их власть над теми, кто принял новую веру, становится неоспоримой и крепче. Зато у сердных поклонники своим деревянным богам наотрез отказываются им подчиняться. Непокорные, но разрозненные, они из чувства чести не поднимают руку на конунга и устремляются в новые набегих берегам Нормандии или Англии. А не многие в поисках счастья уходят на Русь. Владимир проводит в Швеции года 2 или 3. Человек предприимчивый, дерзкий, в отличие от своих старших братьев, истинный сын Святослава. Он, как можно предположить, участвует в одном из набегов храбрых безжалостных викингов. Во всяком случае, завоевывает среди них уважение. Нанимая дружину, и возвращается в Новгород. Новгород со встречает его как избавителя. Объясняется, что посадники и раполка успели им досадить. Владимир смещает их без нареканий или обид. И на прощание наказывает передать брату сидящему в Киеве. Дознает да он, что я вооружаюсь против него. Да готовится меня отразить. Он не может тотчас исполнить угрозу. К тому же он не только предприимчив и дерзок, он жестокий коварен, отчасти по природе, отчасти по положению сына рабыни, отчасти по опыту, приобретенному в общении с фикингами. Прежде похода он намеревается нанести брату иной, морального свойства удар. Ему стало известно, что Ярополк сватается к Рогнете, по слухам, редкой красавицы, дочери Рогволада, варяга, сидящего посадником в Полоцке. Его свата отправляется в Полоцк и требует его именем, чтобы Рагнеда отдала ему свою руку и сердце. Высокомерная Рагнеда наносит ему жесткое оскорбление. Она не только отказывает малоавторитетному князю Великого Новгорода, но еще велит отвечать, что ни под каким видом не станет снимать сапоги сына рабыни. Непостоянные, подверженные сильным страстям новгородцы, на этот раз принимают оскорбление, нанесенное князю как свое собственное. И его дружина пополняется горожанами, а также Чудью и Кливичевыми, отласными и маленький Полоцк не в состоянии устоять перед такой внушительной силой. Повины грабят захваченный город, разъярённый Владимир убивает Рагволада и двух его сыновей, та сила берёт жён Рагнеды и два ле законные, поскольку после падения Полоцка ей готовона участь рабыни. Ярополк верно оценивает вызов, сделанный братом вместо одного решения, которое достоин истинного правителя, он принимает два. С одной стороны, он отправляет к брату послов, которые пытаются его устыдить и отказаться от похода на Киев. С другой стороны, он скликает ополчение из киевлян и вместе с дружиной посылает брату навстречу, намереваясь его отразить. На окаризы послов Владимир отвечает насмешками. Ольги и раполка вселяет в него трепет, недостойный бесстрашного воеводы. Он готов бежать в Новгород и ждать неприятеля за его высокими стенами. К нему на помощь приходит Добрыня. Он указывает Владимиру, что в Киеве между князьями и горожанами назревает вражда, готовая обратиться к кровопролитию. Добрыня, видимо, прав. Можно догадаться по слабом намёкам, что Ярополк уже склоняется к христианству. Во всяком случае, относится к этой вере слишком доброжелательно на взгляд князя. Даже поощряет его Византийские послы тоже сыграли тут свою роль. Киевляне же, в отличие от своего князя, продолжают твёрдо держаться язычества. В Киеве назревает что-то вроде восстания. Коварство Владимира находит для себя применение. Он направляет лазутчиков сказать киевлянам, что победив Ярополка, он станет всеми возможными средствами укреплять исконную русскую веру. Заодно лазутчики подкупают ярополковых воевод дорогими подарками две рати встречаются на реке Дрюче в трех днях пути от Смоленска. Если исходить из последствий, битва не происходит или она ведется только для вида. Киевское ополчение отступает, не причинив полкам Владимира никакого вреда. Дружина Ярополка бежит. Владимир подступает к Киеву, окрыленный в Нивой Победой. Ярополк затворяется в своих стенах с перепуганными дружинниками и недружелюбно настроенным населением. Его брат перекрывает дороги и угрожает уморить его голодом. Решительный европолк не знает, что делать, да и делать ему уже нечего. За него принимают решение киевляне, не пожелавшие поддержать князя, который осмелился не разделить с ними их прадедовской веры. Перепуганный европолк тайно укрывается в родне, небольшой крепости при слиянии России и Днепра. Корочем летописец не расположен признавать недоборжательство киевлян к христианству. И потому бегство Ярополка объясняет всего лишь на шёпотом его предатели блюда, которые и вродне продолжают своё чёрное дело. И наконец уговаривает своего повелителя сдастся на милость плотшего брата. Ярополка вводит в горницу брата. Двери за ним затворяются. За дверью остаётся охрана. В горнице двое варягов пронзают его мечами на глазах у Владимира каким-то образом у Ярополка оказывается беременная жена, бывшая монахиня, тоже рабыня, приведённая из Болгарии Святославом и отданная им Ярополку. Чем и можно кое-как объяснить, почему женатый князь предполагал взять в жёны Рагнеду. Владимир, как и тот, не смущённый таким обстоятельствам, женится ещё и на ней, тоже ставшей рабыней, а Рагнеду успевшую забеременеть, отправляется в дальнюю деревеньку под Славино. Тут стоит на берегу реки Лыбеч Совершив все эти подвиги, он остаётся на княжении в Киеве.